Свинцовая пуля ударила человеку в лоб. Он вскочил, ощущая, как по лбу растекается кровь. Машинально закрыл рану ладонью. Вторая пуля попала в затылок, третья — в шею. Человек отнял руку от лба. Она была влажной и пахла растертой земляникой. Человек сел. Дождь стал чаще и мельче. Он барабанил по листьям крапивы, по брустверу окопа, по консервной банке на дне. Вот почему пахло ржавым железом. Намокшая осинка сникла, перестала трепетать. Хмурая ель, наоборот, повеселела, расправилась, распушилась. Под этой елью, наверное, можно было переждать дождь, но человек не сделал попытки укрыться. Он сидел на дне окопа, подтянув колени к подбородку, и вода стекала по его слипшимся волосам на грудь, за шиворот. Косые струи секли морщинистое, старое, словно сделанное из промасленной оберточной бумаги лицо, и не выдавливали из него ни капли краски, не меняли выражение. Оно по-прежнему оставалось желтым и усталым. Только один раз судорога зигзагом пересекла его щеки. Человек улыбнулся. Вершины сосен слабо зашелестели. Порыв ветра, легкий, почти невесомый, прошел со стороны речки вглубь леса. В тишине было слышно, как он натыкался на более высокие деревья, обходил их стороной, ломал мелкие сухие сучья. Потом опять все стихло. Лишь доносился испуганный писк какой-то птахи, боявшейся идущей грозы. Да доносилось глухое слабое ворчание, словно очень далеко порыкивал большой голодный зверь. Мы быстро шли по тропинке, спотыкаясь о большие перебегавшие дорогу корни, похожие на вздутые коричневые жилы, обходя глубокие лужи, покрытые желтой хвоей и сухим дубовым листом. Изредка встречались высокие кусты ежевики с почти черными ягодами, и рис торопливо, боясь отстать от меня, срывал самые крупные и самые спелые. Второй порыв ветра, более сильный, но медленнее первого, прошумел поверху. Теперь пришли в движение не только верхушки листьев, застонали, заскрипели небольшие стволы. Посыпались ветки, листья, шишки. Птаха вскрикнула и затихла, очевидно покорившись своей судьбе. Наступила тревожная тишина. Наверное, все зверье затаилось в норах, дуплах, берлогах. Рис перестал бегать за земляникой, подошел и взял меня за руку. Вдруг рядом страшно рвануло, словно все пространство над нами раскололось пополам. Я даже машинально присел, настолько сильным был удар. «Горит! Пап, горит!» закричал Рис. Впереди, неподалеку от нас, вздымался вверх столб дыма. Отчетливо слышалось гудение пламени и треск сгоравших ветвей. Сын потянул меня за руку. «Пап, бежим, посмотрим!» Мы побежали по дорожке. Со стороны пожара, лавируя между стволами и непривычно торопливо маша крыльями, пролетела ворона. «Белка, пап!» Я посмотрел наверх. Действительно, с сосны на сосну проскакала белка. Наша тропинка вильнула немного вправо и уперлась в большую, почти идеально круглую поляну. В центре поляны рос огромный полузасохший дуб. Почти вся правая его сторона была сухой. эта та сторона и горела. Живая левая часть дуба еще сопротивлялась, чадя, треща и фыркая. Правая же вся была охвачена огнем. Дуб гудел и стонал. Мы остановились поодаль, наблюдая за лесным пожаром. Мне первый раз приходилось видеть, как горит пораженное молнией дерево. Рис был совершенно потрясён. «Ну и силище, черт возьми!» — то и дело повторял он. «Надо же поджечь такую громадину, а если бы в человека, сгорел бы как фантик!» От верхушки дуба отломился сук и, крутясь, как огненный круг, в который прыгают звери во время циркового представления, отлетел в сторону. Зелёная трава в том месте зашипела, над землей поднялось небольшое облачко пара. Взвелось было, похожее на яркий шелковый платок, пламя с искрами, но тут же опало. Сук вдруг подскочил, выпрыгнув из травы черной змеиной головой, и опять исчез в траве. Лишь небольшая струйка дыма выдавала его присутствие. Постепенно огонь охватывал все дерево. Оно горело тремя полукольцами – верхним, наиболее слабым, средним и нижним – самыми мощными. Нижнее полукольцо уже почти сомкнуло свои концы, листья между ними пожухли, некоторые уже обуглились, другие раскалились и на фоне черного ствола были похожи на фигурные изделия из золота. Вверху же еще было много совсем зеленого, там жизнь отчаянно боролась со смертью. Листья испускали густой желтый дым, словно изо всех сил призывая на помощь. Однако огонь медленно, но неуклонно сокращал зеленые островки. Видно, ему было трудно превращать в пепел толстые, налитые соком ветви, сжигать источающие влагу листья. Надо было сначала все это умертвить, высушить, раскалить. «На помощь! На помощь! Погибаем!» — шипели и выдыхали листья и ветви. И помощь пришла. Послышался мягкий и осторожный шорох. По сравнению с гулом и треском, исходящими от горевшего дерева, шорох был слишком слабым, почти неслышным, но уверенным и настойчивым. Я обернулся. Дальняя сторона поляны, что простиралась загоревшим дубом, как бы затуманилась. Оттуда и исходил слабый шорох. Рис тоже обернулся в ту сторону. «Что там?» — спросил мой сын. Его лицо выражало недоумение. Видно, рис в любой момент ожидал от природы всяких гадостей. «Не стая ли кабанов?» «Не похоже». Гул нарастал, и вот из леса медленно вылезла и двинулась в нашу сторону белая зыбкая пелена. Она ползла неровно, пригибая ветви деревьев, втаптывая в землю траву, треща мелкими сучьями. «Что это, а? Пап!» — вцепился в мою руку сын. «Дождь?» — сказал я неуверенно. «Мне еще не приходилось видеть вот такую движущуюся стену дождя». «Дождь!» — не поверил Рис. «Если это дождь, то должен лить сверху, а не ходить по земле. Это не дождь!» Вдруг с противоположного конца поляны из леса вынырнула сильная упругая струя ветра, промчалась над нами и ударила в стену дождя. Надвигающаяся пелена на мгновение остановилась, нерешительно заколебалась, ее низ, отороченный белой пеной, затрепетал, забился по земле. Стена остановилась совсем недалеко от горевшего дуба. Было странно видеть рядом огонь и воду. Факел вздымался параллельно дождевой отвесной пелене и казался яркой солнечной брешью в серо-темной стене. До нас доносились сложные запахи — горевшего сухого дерева, едко дымящих сырых листьев, мокрой земли, обмытый дождем хвои, смоченной коры, прибиты к земле паутины. Стена дождя проглотила порыв ветра и также не торопясь двинулась дальше — До нас уже долетали мелкие брызги, словно от морского прибоя. Сверху упало несколько крупных тяжелых капель. Теперь даже рис не сомневался, что дождь не только может лить сверху, но и ходить по земле. «Давай вон под ту ель!» Я побежал назад к еще сухому и пыльному лесу, откуда мы только что вышли. Как раз возле дорожки росла мохнатая приземистая ель. Под нею было сухо и чисто, словно землю кто-то подмел веником. На самом деле, это рыжие иголки сбились в плотный наст, и теперь земля напоминала паркет. Пахло пыльной кладовкой, где хранится всякая рухлядь. Рис посмотрел наверх. «Думаешь, не промочит?» — спросил он. «Думаю, что нет». «А я думаю, что да. Какие-то там ветви. У нас в садике веранда и то в ливень промокает». «Если бы эта ель промокала, — заметил я, — то под ней что-нибудь бы доросло». Рис огляделся вокруг. Под в самом деле ничего не росло, ни кустика, ни травинки, ни гриба. Только по самому краю, там, где ветви дерева почти касались земли, бугрилась густая зеленая трава в перемешку с молодыми побегами березы. Во время дождя вода, наверное, стекала по наклонным лапам ели, как по желобу и обильно орошала землю. Мы сидели, словно бы в закрытом со всех сторон шалаше. Только из щели, в которую мы пролезли, открывался вид на поляну, горевший дуб и вышедшую из леса стену дождя. Я посмотрел на дуб. Теперь, проглотив так неожиданно вылетевший порыв ветра, дождь быстро шел по поляне. Вот первые струи коснулись зеленой части дуба. Она тут же окуталась паром. Потом пар смыл плотным потоком воды, и нам открылось удивительное зрелище. Одна половина дуба стояла зеленая, мокрая, торжествующая, другая пылала ярким огнем. Огонь горел вовсю, не обращая внимания на брызги, лишь недовольно фыркая, словно сдувая себя надоевшей капли, как лошадь отфыркивается от слепней мух. Но вот стена дождя разом обрушилась на огонь, и вскоре все было кончено. На месте яркого, казалось неукротимого вечного пламени, высились черные, как протянутые вверх в мольбе руки, обгорелые головешки. Дождь пересек поляну и стал двигаться к ели, под которой прятались мы. Он звонко стучал по утоптанной дорожке, по корням, выбившимся из-под земли хлебнуть воздуха, по траве. В том месте, где дорожка проходила через песчаную залысину и была покрыта толстым слоем пыли, взвелись вверх мучные фонтанчики. Добравшись до ели, дождь навалился на нее всей тяжестью. Заскрипели, застонали сучья, посыпались иголки и шишки. Вокруг нас хлынули потоки воды, но внутрь не просочилось ни капли. Один раз мне в детстве пришлось поднырнуть под водопад. Сейчас было точно такое же ощущение. Рис недоверчиво поглядывал вверх. Он сомневался, что ель выдержит такой напор. Стена воды ушла дальше, треща сучьями, сопровождаемая пугливым писком птиц. Дождь сделался тише, ровнее. Он бесконечно барабанил по хвое. Небо вокруг было сплошь серым, хмурым, словно в лето прорвался сентябрь. Ну, теперь до ночи не пройдет, уныло сказал Рис. Так и придется здесь сидеть, а потом тащиться по мокрому лесу. Ничего страшного, я постарался подбодрить сына. Разуемся и пойдем босиком. Надо сынок привыкать к трудностям. Вдруг ты станешь, допустим, геологом. Геологом знаешь, как достается будь здоров, и в грязь, и снег, и в жару, и в холод. Я не буду геологом, сказал Рис. Боишься? Нет. Просто не буду и все. А кем же ты хочешь стать? Никем. То есть? Никем и все. Хм. А кто же тебя в таком случае кормить станет? Я, например, категорически отказываюсь. Я не хочу, чтобы мой сын не унеядцем. Кто не работает, тот не ест. Слышал? Слышал. Но есть такие, что не работают, а едят. Ну, Есть, конечно, но очень мало. Вот я и буду этим малым. А кормить меня бабушка с дедушкой станут. Ты уверен? Уверен, бабушка уже сказала. Но ведь бездельничать скучно. Ничего, как-нибудь перебьюсь. Я люблю бездельничать. Ну хорошо, допустим. Да, Но ведь дедушка с бабушкой не будут кормить тебя вечно. Когда они умрут? Хотя бы. Они оставят мне наследство. Наследство? Я был очень удивлен. Какое у них там наследство? Рис хитро прищурился. Только черникаму. Это я тебе сейчас по дружбе говорю. Поклянись клянусь рис самодовольно привалился спиной к стволу ели по всему было видно что он готовился сразить меня на повал у бабушки с дедушкой начал он торжественно на книжке 3800 рублей когда они умрут книжка будет моя бабушка мне сама читала такую бумагу с печатью понял а у тебя сколько у меня тоже прилично пробормотал я «У тебя ничего нет», — с торжеством сказал Рис. «Бабушка говорит, что ты гол, как сокол. Вы все с мамой проедаете и проодеваете. И знаешь почему?» «Почему?» «Потому что вы не умеете жить», — это тебе бабушка сказала. «Я и сам знаю. Вы набиваете холодильник продуктами, а потом все выбрасываете. У мамы знаешь, сколько нарядов?» «Сколько?» 18 «Откуда ты взял?» «Сам считал. А женщине в ее возрасте хватит трех. Понял? Ты за этим должен следить, а ты не следишь. Потом, зачем вы меня балуете? Зачем вы мне машин столько понакупили? Ну ты же сам просишь. Мало ли чего ребенок не попросит. Ребенка надо держать в ежовых рукавицах. Я своего сына буду в ежовых рукавицах держать. Он у меня пикнуть не посмеет, по ниточке ходить станет. Все это были любимые бабушкины выражения. Никаких шоколадов, пирожных и игрушек. Я был удивлен такой жестокостью риса по отношению к своему будущему сыну. «Но ведь ты сам...» «Это мне такие родители достались, не строгие. Размазни». «Что?» «Я сказал, размоз разбазаривающие деньги. А мы с сыном будем жить экономно. Нам этих 3800 на всю жизнь хватит». «На всю жизнь не хватит. Кроме того, мне бабушка три золотых кольца отдаст, а моей жене золотые серьги и янтарные бусы». Кроме того, у нее чайник есть из чистого серебра».